Когда совсем стемнело, и я уже не мог видеть ее лица, Катя стала плакать. Потом мы поднялись и пошли в город. Катя жаловалась мне, что и от нее Николаю сильно доставалось, что детям все время что-нибудь надо было на карусели, то уроки делать, то есть, то игрушку взять. И в месяц на эти проклятые билеты уходила почти вся его зарплата, Им всем в впятером приходилось жить на одни ее дворницкие пятьсот рублей, по нынешнему пятьдесят. Николай ей каждый день клялся, что больше ни одного билета детям не возьмет, но так был запуган, что, когда ловили его, сразу покупал. Она тоже была дурой. Надо было с него не клятвы брать, а деньги в каждую получку. А может быть, она и правильно делала, что оставляла ему деньги. И так он прожил всего полжизни, а без них, наверное, и того меньше. Здесь у него хоть выход был. Покупал билет, и они отставали. Потом она взяла меня за руку и сказала, «Вы только не подумайте, что директор был таким уж плохим человеком. Он нас и на работу в парк взял. Если бы не он, не знаю, куда бы мы устроились тогда. И на склад, и на карусель тоже он пустил жить». За одиннадцать лет мы, конечно, и жилье какое-нибудь найти могли, или хотя бы, как раньше, сносить по утрам кровати. Тут я виновата а не Николай. Думала, что так нам комнату дадут быстрее. Его тоже понять можно. Взял он нас на работу из жалости, дал сразу две ставки, и Николаю и мне хотел нам добра, что мог, делал, а от нас ему были одни неприятности. Он ведь местный, коренной абхазец, Тут родился, тут вырос. Всех и он здесь знает, и его. Отсюда он на фронт ушел, воевал из Германии, с, с Японии, воевал храбро. В горкоме партии стольких орденов ни у кого нет. С его биографией он бы уже давно был большим начальником, а мы ему поставили подножку. Только за два месяца до смерти Николая сделали его зав. отделом культуры, и все, дальше он не пойдет. И еще... Может быть, не травил бы он так Николая, если бы меня не любил. Катю он любил много лет. Еще с того года, когда они сюда приехали, хотел, чтобы она стала его женой. Брал ее вместе с детьми, такого тут не было никогда. И время было, послевоенное, баб сколько хочешь, а мужиков нет. Николая он за мужчину не считал, звал его «Дрожкой». Не понимал, почему она с ним живет, почему не уходит. Все эти годы он не женился, ждал ее. И когда умер Николай, тоже не торопил. Разрешил, как она и хотела, год носить по нему траур. Когда они поженились, он усыновил ее детей, дал им свою фамилию, вся родня была против. И относился он к ним так же, как к их общим детям, Роберту Ивану. Ничем их не отличал. Умер Николай на майские праздники. Карусель была старая, облезла. Краски, чтобы подновить зверей, не было, и ходили на нее плохо. План она за все годы не выполнила ни разу. А весной шестидесятого года вдруг завезли на склад самые разные краски. Николай заново расписал каждого зверя. В библиотеке специально для этого взял Брэма и очень тщательно перерисовал и полосы, и пятна, и краб. Получилось очень красиво, то ли из-за новой краски, то ли потому, что кадровик следил за ним очень внимательно, и он опять извел на билеты всю свою зарплату, но... Апрельский план карусель перевыполнила. 1 мая должны были чествовать победителя социалистического соревнования. Премию приехал вручать их директор, недавно назначенный зав. отделом культуры. Победителем признали Николая. Был оркестр, все было очень торжественно. В парке есть открытая сцена, на ней вручали награды. Когда Николая пригласили, все зааплодировали, относились к нему очень хорошо, Он вышел в костюме и в галстуке, который наделал в первый раз, после того, как они с Катей расписались в госпитале. Волновался он, как ребенок, весь красный, руки дрожат, дали ему и премию, и красный флажок передовика. Потом зав. отделом культуры говорил речь о задачах парка, особо упомянул Николая, сказал, что премия — это добрый знак, что он надеется, что у Николая теперь все наладится, что награда — это не последняя, в горы с полкоми уже подписан ордер ему и Кате на комнату. Когда Николай услышал про ордер, он встал, хотел что-то сказать или спросить, и вдруг повалился. Сидел он вместе с другими ударниками в первом ряду, и когда Катя к нему подбежала, был уже мертв. Собрание прервали, подняли и понесли его на карусель. Сначала шел оркестр, а за ним все, кто там был. Николай, собираясь на торжество, оставил вместо себя в кассе Прохора. Когда оркестр подошел, мальчик ничего, конечно, не понял, заставил всех купить билеты и только потом пропустил. Николая положили на стол. Кто сел на зверей, кто остался стоять. Наконец оркестр заиграл траурный марш, и тогда Прохор включил карусель. Хоронили Николая с тем же оркестром на следующий день вечером на русском кладбище. Место вы уже знаете. Уголье в горсть среди травы. Костер уже почти потух. Гниющие с листвы. Я снова различаю дух. Повсюду мох. Лес старый гол. Как грустный, дряхлый зверь лесной. Я свой участок обошел. И медленно иду домой. Лес пуст. Ни ягод, ни грибов. Ручей, сосна на полпути, Среди безлиственных стволов Мне легче по лесу идти. Сергей, младший брат Николая, В детстве был до необычайности похож на мать. Мягкое округлое лицо с ее ямочками на щеках, такие же, как и у Наты, большие зеленые глаза и тонкая прозрачная кожа. Ната всегда мечтала о дочке, рожала только сыновей, и, наверное, из-за этой похожести на себя любила и баловала Сергея больше, чем других детей. Когда в Волоколамск на следующий день после немецкого налета пришли два присланных из Москвы паровоза, Всем разрешили выйти на пути и дали есть. Потом Сергея вместе с другими детдомовцами придали бригаде женщин-заключенных, и они всю ночь в руграфии, гон за вагоном, разбирали составы, расчищали запасной путь, отцепляли и отталкивали туда разбитые искалеченные теплушки. На рассвете, когда другая бригада стала соединять оставшиеся вагоны в два небольших поезда, Женщинам велели подобрать мертвых железнодорожного полотна из сгоревших вагонов, вырыть прямо за тупиком кончавшим запасной путь общую могилу и похоронить их. Дальше людям снова приказали построиться, и конвой начал сортировать их по статье полувозрасту и месту назначения, чтобы затем распределить по теплушкам. Во время вчерашней бомбежки сгорели почти все документы и списки заключенных, оба эшелона перемешались, и теперь всех за вычетом погибших надо было вернуть в исходное состояние. Сначала эта работа шла довольно спорно, но затем люди стали называть выдуманные статьи и фамилии. Ничего не сходилось, охрана запуталась, и к полудню все окончательно встало. Даже тех, кого уже посадили в вагон и опять выгнали наружу, и принялись проверять заново. Только в час дня, когда Волоколамск объявил воздушную тревогу, и всем поездам, находящимся на станции, было приказано немедленно покинуть город, их за минуту распихали по ближайшим теплушкам, заперли и отправили в сторону Москвы. В этой суматохе Сергей попал в тот же вагон, что и женская бригада, вместе с которой он хранил убитых. Из Волоколамска они выбрались еще в самом начале бомбежки, и первые пятьдесят километров поезд шел без помех, очень быстро, нигде не останавливаясь, не сбавляя хода. При такой скорости, по расчетам, они через час должны были прийти в Москву на Виндавский вокзал, однако, не доезжая Дедовска, их остановили, И после коротких переговоров приказались свернуть на окружную дорогу и уже по ней идти на казанское направление. По пути поезд еще несколько раз останавливали, меняли паровозы, отцепляли одни вагоны и прицепляли другие. И только за Шатурой, когда их наконец через сутки дороги выпустили из теплушек на оправку, охрана обнаружила, что Сергей попал не туда. К этому времени эшелон был уже целиком женский и шел в женский лагерь под Караганду. В Муроме его пытались дать в местную тюрьму, но та без документов брать его отказалась. И Сергея, пересадив в бывший в одном из вагонов спецбокс для опасных преступников, повезли дальше. Раньше в боксе держали шесть женщин, много заплативших конвою за эту привилегию, и переведенных теперь в обычный Столыпин. Купе это нужно было и самой охране, как место свиданий, и она настойчиво старалась освободить его и сбыть Сергея в каждом городе, где останавливался эшелон, но преуспела только на Южном Урале, в Кургане, где местная тюрьма согласилась, наконец, его принять. Осенью 41 -го года дела в Курганской тюрьме шли до крайности медленно. Не хватало следователей, да и положение на фронте казалось неопределенным. С теми, с кем все было ясно, еще кое-как справлялись, остальные дела даже не начинали. Почти перед самой войной, по приказу сверху, из сибирских, уральских и казахстанских лагерей были извлечены 12 видных членов партии левых эсеров, Последние из еще живых, они были привезены сюда, и здесь, в Кургане, их должны были подготовить к большому показательному процессу. Задание было очень ответственное, взяли за него Рияна. Но в конце сентября первого года, после того, как немцы вошли в Киев, из Москвы поступил отбой, и все остановилось. Эсеры понимали, зачем их привезли в Курган, понимали, почему дело застопорилось и откровенно радовались от В Курганской тюрьме они пробыли больше полутора лет, до декабря сорок второго года, когда следствию по их делу снова был дан ход. На этот раз с ними не возились, не пытали и не добивались признания, за месяц все было кончено, они получили высшую меру, и после положенной по закону отсрочки на апелляцию в феврале сорок третьего года были расстреляны. Когда в сентябре 41-го года начальник курганской тюрьмы согласился выручить конвой и забрать у него Сергея, он сделал это по дружбе к отцу одного из тамошних офицеров. Тюрьма была переполнена. Что делать с мальчишкой, никто не знал, документов никаких, кто он и за что сидит, тоже непонятно. Штрафбат отпадал, на вид ему было никак не больше 13 лет. Вокруг города, как на грех, ни одной колонии, значит, туда не спихнешь. В конце концов, после недели сидения в камере предварительного заключения, его перевели к эсерам, в самую пустую камеру тюрьмы, и так же, как о них на полтора года забыли. Эсеры приняли Сергея без возражений. Большинство их сидело в лагерях по 10-15 лет. Последний раз они освобождались гуртом по амнистии в тридцать первом году, и то не все, и ненадолго. В середине тридцать второго года их опять забрали, дали новые сроки и больше не выпускали. С тридцать второго года, когда те из них, кто успел в короткие перерывы между подпольем, арестами, революцией, лагерями жениться и родить детей, видели их и говорили с ними, прошло почти десять лет. О своих детях они ничего или почти ничего не знали. Срок у всех был без права переписки. И если что и доходило с воли, то редко и случайно. Из-за революционной работы семейная жизнь их была отрывочной. Еще более отрывочными были их отношения с детьми. Ничего не успело наладиться и устояться. И хотя они как могли берегли и повторяли все, что было с ними на свободе, Эта часть жизни с каждым годом помнилась им труднее и хуже. Остались и как бы завершились отдельные истории и воспоминания, но общий облик ушел, и они уже знали, что не смогут вернуть его. Они понимали, что дети их теперь стали совсем другими, и того ребенка, которого они видели и любили, нет и не будет. Он давно и без них вырос, да им самим отсюда больше не выйти. Еще до того, как в 41-м году их выудив из Казахстана, Северного Урала, Норильской и Колымы перевезли для нового следствия в Курган, примерно за 2-3 года перед войной в зоны с Аказией все чаще начали приходить известия, что в Москве, в Ленинграде и других городах прошла новая волна арестов. Яблоко от яблони недалеко падает, и на этот раз брали уже их детей. Правда, никто из эсеров своих в лагере еще не видел. То ли они сидели по тюрьмам, то ли были на этапе, или система пока работала хорошо и успевала следить, чтобы двое с одной фамилией, одной статьей и одним сроком в один лагерь не попадали. Слухи о новых посадках были очень настойчивы, и они, не зная, правда ли это, думали, что доведись им встретиться со своими детьми в зоне или здесь, в тюрьме. Они встретятся не как отец с сыном, а как взрослые, почти чужие люди. Да и не дай бог, чтобы они встретились. Сами они сидели и раньше, до революции. Сидят и сейчас. Сидят, хоть что-то сделав, и худо-бедно понимая, на что шли. А дети их совсем ни при чем. И значит, сил, чтобы отсидеть срок и выжить, у них не будет. Они неизвестно зачем завели их. И так неизвестно, зачем погубили. Почти у половины эсеров детей вообще не было. И когда Сергея посадили к ним в камеру, они впервые после своего детства неожиданно снова оказались так постоянно и рядом с ребенком. Сергей напомнил и восстановил им огромный кусок их собственной жизни. Время их свободы продлилось. У некоторых удвоилось и даже утроилось. Центр тяжести сместился, и они, оставаясь все теми же народниками и революционерами, получили еще и другое, на этот раз не партийное прошлое. Но и для тех эсеров, у которых были собственные дети, Сергей был ближе их. Четыре года, проведенные в спецдетдоме, этап, теперь тюрьма, Сделали его жизнь намного более похожей на их жизнь, чем жизнь их родных детей. Все, что они знали и умели, весь их лагерный опыт, был необходимый возможно, спасителен для него. Это равно понимали и он, и они, и главное в том, что он попал сюда. Они не были, во всяком случае, напрямую не были виновны. Они часто сравнивали Сергея со своими детьми. Попадите сюда суда, все, что можно было для них сделать в самых нереальных и фантастических мечтаниях, быть расстрелянными вместо них, весь срок отдавать им свою пайку и жить весь срок, чтобы весь срок отдавать, все это было невозможно и несправедливо мало по сравнению с тем, что было у них отнято. Ведь и расстрел они тоже получали за них, за своих отцов. Так что, если ты вместо сына пойдешь под пулю, это будет твой истинно твой расстрел. А он, оставшийся жить в лагере, останется со сроком, который тоже только твой срок, а не его. И не вытянет он этого срока, умрет здесь, в лагере, хоть и не от пули, потому что нет и неоткуда взять ему покосил чтобы сидеть за другого».